Магазин покинули молча, проверили подъезд, никого нет. Смотреть на воссоединение семьи как-то уже и не хотелось. Тяжелые впечатления, когда беспокойник, не просто беспокойник чужой, а кто-то, кого здесь при жизни знали. Да и быстрее нам надо, совсем уже стемнело, устали все, а дом все еще как руль у Малдера где-то рядом. Несмотря на сумерки, поток из города не ослабевал. Выезжая с косой на проспект, мы это оценили вовсю. Не то, что повернуть против потока, даже просто всунуться в него удалось с третьей попытки. Неприятно, но ожидаемо. Придется еще кругаля давать через Скуратово. Километра два до поворота, а всего там и десять наберется. И последний участок — полный кошмар. Препонтовая дорога после арт-налета лучше выглядит. Но выбора нет. Негде больше объехать. Ездил же я там. Со стороны Скуратова тоже ехали, но совсем уж встречку не занимали, разве что иногда приходилось по обочине прижиматься. Еду уже на автопилоте, руль кручу, передачи двигаю, а ни мысли, ни чувств, короче, туплю на ходу. Чуть нужный поворот не проехал, да возле него какой-то дятел в лобовую вышел, проснулся, пока от него уворачивался. Дальше дорога пошла совсем плохая, но это еще не предел, тут просто ехать осторожно. А вот когда на коттеджный поселок поворот проедем, ждет нас танкодром. Но зато мы уже почти дома. Там квартиросъемщик живет, но он один, а комнаты две с половиной, как-нибудь разместимся. А потом уже поглядим, что делать и где жить. Вот гаражи проехали, вот из садов дорожка, тут и уазик не проедет. Но нам туда не надо, еще немного. Очнулся я от резкого толчка и тут же заскрежетала сзади. пашу мать! Заснул я все же за рулем и проморгал роскошную колдобину. Ехал мужик по дороге, сломал колесо на пороге. До дома двух километров не будет, но хрен мы туда доедем сегодня. Вылезаем. Пустынная бетонная дорога, легкий туман по обочинам. Где-то не все еще потаяло. Кустики мелкие из сугробов торчат. Почти ночь уже, чуть-чуть небо светится. На улицах освещение есть, да нам от него никакой радости. Ну, сияет что-то в километре. Хорошо фонарей на всех набрали, никто из темноты не выпрыгнет внезапно. Да и кому тут прыгать? Слева сады безлюдные, которые месяц. Справа промзона какая-то непонятная. Вроде и не завод, и не свалка, а так нечто среднее. Ближайшее обитаемое место — автосервис, в метрах в двухстах впереди. И то обитаемое только днем, а сейчас там даже света нет. Машина сиротливо осела на правую сторону. Колесо до половины ушло в арку и трет по подкрылку. Пружина сдохла, так и знал. Если бы не загрузка такая, можно было бы доковылять. Но с грузом не доедем. А если и доедем, чинить как? Пружину поменять несложно, но ее где-то надо взять, да и поднять штатным хиленьким домкратом может не получиться. «Бросать все и пешком домой?» Иринка, похоже, намерена хоть чучелом, хоть тушкой. Нетипичный для нее, обычно это я, как крокодил пру, устала сильно. Дойти-то не проблема, но представляешь, сколько там беспокойников по темноте бродит, и все за нами пойдут. Да уж, передергивается Маша, с уходом солнца весна уже не так очевидна, а тут между накопившихся от зимней расчистки дороги сугробов так и вовсе зима, даже похрустывает что-то под ногами. Так, хорошо, какие у нас еще варианты, начинаем мозговой штурм. Может гараж какой взломаем, до утра не хватится, а как посветлеть домой? Гараж, там такой же холод. Еще и сырость добавляет начинающая мерзнуть Маша. Хотя бы крыша есть, ищет позитив жена. Электричество вроде подается еще, а мы обогреватели пленочные взяли. До гаражей топать, а вот что это за забор с домиком? Автосервис, поясняю, как кревет. Такие же гаражи, только много. А в домике у них охрана сидела, только сейчас там темно, значит не сидит уже. Туда ближе, тем более, что если охрана, значит хоть какие-то условия обеспечены. Ну давай туда попробуем, я потихоньку поеду, а вы рядом, доползем как-нибудь. Со скрипом и визгом резины протащились последние метры, и машину жалко, но и освещение дополнительное нужно. Тактических фонарей у нас нет, либо светить, либо стрелять, а налобные, или как их джиперы обзывают, лобковые, это чтобы мимо котелка ложку не пронести, а не чтобы по углам нежить высматривать. А так хотя бы въездной тамбур у нас будет освещен. Я в этом сервисе бывал несколько раз, так что примерно планировку помню. Забавно построен, как крепость. Двухметровый бетонный забор, в нем здоровенные ворота, которые я никогда открытыми не видел. Объезжает все через своеобразный такой тамбур с двумя воротами на улицу и во двор. Наверное, когда-то здесь был не сервис, а ворота эти весовая. Но потом все переделали, весы убрали, ворота стали пониже, а над ними получилась комнатка-караулка. Вдоль забора боксы какие-то идут, кажется, красит там. Но я здесь машину не красил, был в основном боксе, который по другой стороне двора идет. Там подъемники, слесарка всякая, станки кое-какие есть. В общем, как раз то, что нужно. Теперь бы туда попасть и не сильно при этом испортить отношения с хозяевами. Если им деньги не нужны, от пары золотых колец, скорее всего, не откажутся. Или патронами рассчитаемся. В худшем случае пистолет отдам. Ворота оказались снаружи подперты ломом, натуральным ломом, толстой железной палкой в полтора метра. «Прикол», — заявила Машка, попинав лом ботинком. Я думал ворота, чтобы снаружи внутренний проник, кто нужный А тут наоборот. «Чтобы изнутри кто-то страшный не выбрался», — резюмирует Дима. «Может, все-таки домой?» — глаз благоразумия от Иринки. «Машина ведь и едет немного. А завтра разберемся». «Завтра нам обратно тащиться. Вряд ли эвакуаторы работают». «А сервис работает?» «Да там работы на полчаса, если в сервисе. Сами все сделаем. Было бы где». «Ну что, поглядим все же». «А давайте ворота машины подопрем, чтобы широко не открылись, потом лом выбьем и посмотрим, может, там полон двор мертвяков», — развивает тактическую идею димы «А неплохая идея. Я повизжал покрышками еще раз, подвигаясь к самым воротам. Когда они упрутся в бампер между полотнищами, щель будет сантиметров 20. Человек не протиснется, а видно хорошо и стрелять можно». правда фары внутрь светить не будут но переставляться тяжело это же угадывать надо чтоб фара уже попадала но полотнище мимо не прошло ничего фонарями обойдемся главное что мы как бы dota получаемся никто не достанет ну что пошли связь проверим раз 2 1 один, один все всех слышат а посторонних голосов в эфире нет ну как-нибудь сами Лом, вставленный в распор под приваренную к воротам ручку и упертый в щель бетонных плит перед въездом, вынуть оказалось не так просто. К тому же мешала близко придвинутая машина. Пришлось несколько раз бить обухом, чтобы его сдвинуть. Ворота отзывались как колокол. Будем считать, постучались. На стук никто нам не ответил. Вроде бы было какое-то шуршание внутри, а может показалось. Мертвяк? Ой, похоже. Однако ворота открыть никто не пытался, пришлось самим. Толпы живых трупов за ними не оказалось, уже хорошо. Но расслабляться рано, кто-то здесь определенно есть, иначе зачем выломом подпирали? Да еще так старательно. Мотор надо заглушить, вот что, и прислушаться. Заглушили. Чуть ветер посвистывает, о проволоку на заборе со стороны города слитный шум, беженцы по Рязанке едут. «Так мы, пожалуй, и не попали бы домой», Там хоть и 100 метров всего, а тоже против течения. Устанешь бодаться. Ну так тем более надо нам этот автосервис зачистить и здесь ночевать. Под утро беженцев наверняка поубавится. Да и пешком по светлому лучше. Издалека мертвяков видно. Доберемся как-нибудь. Или какую-нибудь пружину. Хотя джигулей засунем. И по тротуарам через пединститут проедем. А внутри тихо и темно. Никто здесь освещение не включил. Значит живые покинули это место еще до темноты. Попробовал заглянуть в щель поглубже, фонарем и пистолетом. Внутренние ворота открыты, во дворе, как обычно, стоит несколько машин в разной стадии побитости и восстановления. Людей не видно, ни живых, ни мертвых, зато валяется собачья голова с начисто обглоданным куском позвоночника. Да не просто валяется, а челюстью шевелит. «Ни хрена себе!» — протянул я. «Собака-зомби!» «Бежит!» — в один голос за спиной. «Нет, лежит!» Пол собаки, вернее, одна голова, но не мертвая. — Ага, тварь-собака, как военный в Звенигороде говорил. — Про крыс уже Макс рассказывал, — объясняет Иринка, которые мусорщика покусала, а собака это хуже. — Хуже всего, что тут почти полностью съеденная собака-зомби, — размышляю вслух. — Чем хуже? Она же не бегает, просто лежит. Машка тянется во все свои метра восемьдесят, пытаясь через капот заглянуть внутрь. Где-то здесь та собака, которая ее съела, то есть супер-зомби-собака. Да уж, зверь писец Угу, собака кусаться исходно заточена, да и прыгает неплохо. А когда она еще и супер... Может, все-таки поехали отсюда? Да куда мы такие поедем? Ну, пошли. Ворота открывать мы точно не будем. Дима, лом подай. Поданный лом в бетоне, зазор между створками ворот для человека узок... а собака может и протиснуться. А так не должна бы. Вряд ли это той терьер, если за те 10 минут, пока труп превращается в зомби, сумел так обглодать. Эта собака крупная. А восставший труп жрать они, значит, не хотят. А дважды труп интересно? Надо бы дострелить эту голову профессора Шарика, до пистолетных патронов мало. Автомат дайте, к нему патронов больше. Прицелился, положив цебье на руку с фонарем. Неупокойную собачью башку от попадания зашвырнула под машину во дворе, поджирик с развороченной мордой, но недалеко, видно отсюда, попал правильно, прямо между ушами, и больше оно не шевелится. С зомбо-собаками проверенный способ убивания беспокойников тоже работает, теперь я это знаю точно. После хлопка выстрела я не сразу услышал цокот когтей, но услышал, где-то во дворе шла другая собака. То ли там бетон какой-то особенный, то ли когти у этой собаки какие-то не собачьи. Мутант какой-то. Точнее, метаморф. Мутант таким рождается, а этот кошмар родился обычной собакой. И умер тоже собакой. А вот потом... Может, чем больше зомби сожрет мясо, тем он больше и меняется? Просто пожевавшие места становятся шустрее. Побольше начинает прыгать. А полностью сглодавший целый труп, каким станет? На всякий случай я передвинул предохранитель на автомат. Хоть и за курка очередями прицельно не постреляешь, но если в упор придется, то уж лучше так. Дробовик брать уже поздно, а вдвоем тут просто не поместиться. И так, считай, лежу на бампере. Несмотря на готовность увидеть мутанта, такого я не ожидал. Это не собака, это крокодил какой-то. Но на высоких собачьих ногах длинная вытянутая пасть с торчащими наружу клыками. Плотная густая шерсть, мощная грудь и задние ноги, как у кенгуру. Да и передние лапы больше на кошачьих похожи, чтобы рвать и хватать. Но с когтями наружу. В холке зверь до верха колеса поджерика. Не камаз, но все равно прилично. И обычная собака такого роста способна доставить проблем, а уж такая. Но заинтересовался некрозверь не нами, а упокоенной башкой. Он сунулся всем телом под машину. отчего маленький корпус джипа заметно закачался. Оттуда послышался хруст костей. Значит, дважды покойников зомби тоже едят. Интересно, с тем же эффектом? Очень такой вот непраздный интерес. Иринка, давай сюда. Прямо на капот, тут картечи нужно. Звук голоса привлек внимание твари. Стрельба не привлекла, а голос он, видите, услышал. Или стрельба у него ни с чем не ассоциировалась, а голос он запомнил как признак добычи. Но гадать некогда. Жуткая крокодилья морда повернулась к нам. Я выстрелил, стараясь отсечь короткую очередь, как учили когда-то давно. По три не получилось, вылетело пять или шесть. В зверя попал, но, очевидно, мозг не задел. Упокаиваться оно не пожелало. Наоборот, взвелось в воздух сразу с места и на все 10 метров почти допрыгнуло. Молча, без всякого рыка и воя, и от того еще страшнее». Перед вторым прыжком я успел поймать его на мушку еще раз, и теперь уже не считая, полоснул очередью. И тут же оглох. Прямо у меня над духом шарахнул Иринкин дробовик. «И еще раз. Кто из нас попал, не знаю, но на сей раз получилось. Тварь как-то неуклюже подпрыгнула, со всей дури шмякнулась о стену и рухнула на пол. Я на всякий случай выцелил голову и выстрелил еще раз. Теперь отсечка по три у меня, кажется, получилось. Тело вздрогнуло от попаданий, но уже просто как кусок мяса. Фу, завалили собачку. Точно? Лежит, не шевелится, голова разбита. А больше там нет? Не знаю, но в ворота идти лучше не стоит. Попробую наверх залезть, раз уж все равно капот помяли. Может, я подала голос маша Я же легче. Нет уж, я сам как-нибудь. Насмотрелся на ужастик. Сейчас, если с ритма собьюсь, бояться начну. «А нам, что ли, не страшно? Сейчас все пойдем, только сначала сверху погляжу, как там».